Как дела? Ты представляешь? Я вчера прихожу с работы. А жена мне говорит, что купила мне подарок. К Новому году. Я спрашиваю, где он? Где он говорил? Она говорит, посмотри, говорит, вот там вот в коридоре. Смотрю, а там эти разноцветные ботинки стоят. Это как разноцветные? Ну, один правый черный, а другой левый коричневый. Вот, как твои, только наоборот детской игровой площадке возмущается Зенсина. Нет, вы только посмотрите, вы только посмотрите. А что? Мой ребенок съехал с горки и ага. врезался в елку. В елку врезался прямо с горки. Тогда елки ж 20 метров. Ну и сто! А если у ребенка сопли. У Баб Смотрены литровую бутылку самогона, и на тряпочке, которая заткнута ты найдешь обзначение призов, соленые огурцы, квашная капуста и самый главный суперприз. Еще одна бутылка самогона. Сол. Сол. Доктор, знаете, со мной что-то не то. Я боюсь Санта-Клауса. Ты Стикс-стикс-стикс. у вас типичная Санта-Клаустрофобия. Дед Мороз раздаёт подарки и смеётся на ходу. Кто-то из вас умрет, ребятки, в этом новом году. Ау! Ну, вот и поели. Теперь можно и поспать. Ну вот, и поспали, теперь можно и поесть. Всемирная история. Встречи Нового года на Руси.